Глава 7. Ранним утром в среду После ночи беспокойных снов, в которых Лорел гонялась за Эбигейл с игрушечным луком флуоресцентно-салатового цвета и стрелами, салами, сердечками на концах, она постучалась в двери Кейт Витрон. Хоть Лорел и признавала способность подсознания решать сложные проблемы, ей не нравилось, что все ее проблемы в последнее время сводились к одной фигуре — Эбигейл Кейн. Кейт открыла дверь, уже одетая, в тёмно-серых леггинсах и мужской белой футболке. «Доброе утро». Её светлые волосы были собраны в небрежный хвост, глаза покраснели, а бледное лицо отекло. «Заходи, Лорелл. Что ты тут делаешь в такую рань?» Лорелл вошла. Свой небольшой коттедж, уютный и тёплый, Кейт арендовала в прошлом году, когда переехала в Дженезис Вэлли. И с тех пор он постоянно обрастал вещами, ее и девочек. Вместе с футляром от скрипки в углу валялись волейбольные мячи. Несколько пар обуви было расставлено перед камином в гостиной, объединенной с кухней. Коттедж являл собой разительный контраст со стерильным дорогущим домом Керсти и Вика. «Держи, принесла тебе печенье». — сказала Лорел, неловко протягивая Кейт блюдце, накрытая фольгой. — И чай моей мамы, новый, летнее солнцестояние. За блюдцем последовала стеклянная банка. Члены клуба получат его только в следующем месяце. Туда входит органический гранатовый экстракт и матча. Они вроде как должны повышать энергию и настроение. Кейт приняла подношение и её губы тронула едва заметная улыбка. — Как мило с твоей стороны. Не надо было так беспокоиться и печь мне печенье. Но ведь так полагается, когда у кого-то похороны. Лорел наслаждалась теплом в доме, поскольку на улице продолжал сыпать снег. — Моя мама печёт его куда лучше, но я в точности следовала рецепту, так что оно должно быть съедобное. уверена «Оно великолепно!» Кейт, поддавшись порыву, обняла ее. «Девочки еще спят. Я разрешила им на этой неделе не ходить в школу». Она сделала паузу. «Ух, я даже не спросила, можно ли мне взять недельный отпуск». «Конечно, можно». Лорел направилась за Кейт в кухню, где та освободилась от печенья и банки с чаем. «Можешь оставаться дома столько, сколько потребуется. Я сожалею, что Виктор умер». «Ну, да», — пробормотала Кейт, потирая ладонью лоб. «Это так странно. Мы были женаты, родили троих чудесных детей. Но он был таким придурком. Ты же знаешь, он был старше меня. И вдруг я стала слишком старой для него. Безумие какое-то». Сама не понимаю, что я сейчас чувствую. Мне жаль, что он мёртв. Но в основном из-за девочек, ведь теперь у них нет отца, чтобы однажды повести их к алтарю». «Очень сочувствую тебе, Кейт», — сказала Лорел. Кейт повернулась к кофейнику и налила им по чашке, добавив в обе понемногу сухих сливок. Протянула одну Лорел, и та порадовалась, что подруга помнит, Какой кофе ей нравится? — Спасибо, — кивнула она, делая большой глоток. — Ты бледная? С тобой всё в порядке? — спросила Кейт. Кофе тёплой волной пролился в желудок. — Я в норме. У команды в округе Колумбия был грипп, и меня тоже зацепило. И выспаться никак не получается с тех пор, как вернулась. Вот и не поправилась до конца. «Понимаю. Пришлось сразу погрузиться в новое дело. Тем не менее, я надеюсь, ты выкроешь время отдохнуть. Иногда бывает тяжело найти баланс». Кейт обвела глазами свою просторную кухню с солнечно-желтыми стенами и белыми шкафчиками. «Я не знаю, когда состоятся похороны, потому что не знаю, когда коронер выдаст тело». «Я тоже не знаю», — сказала Лорел. «И не могу обсуждать дело с тобой. Чтобы я могла над ним работать, нам придется соблюдать определенную дистанцию. Если вспомнишь что-нибудь важное, звони специальному агенту Норсу. Он вроде неплохой человек, хоть и встречается с Эпикейл». Глаза Кейт широко распахнулись. «Ты шутишь?» «Нет» ответила Лорелл. Кейт присвистнула и покачала головой, словно не могла поверить собственным ушам. «Эта женщина — психопатка? В буквальном смысле? Я не права?» «Психопатия — это описательный термин, а не диагностический». «Ну да. Исходя из моего опыта с Эбигейл, я бы предположила, что она — психопат с нарциссическим уклоном. А еще она изобретательна». «Всем, кто близок ко мне, стоит готовиться к тому, что она попытается с ними подружиться». Кейт фыркнула. «Я не стала бы подругой этой женщины, даже если бы мне за это приплачивали. У неё вообще есть друзья?» Лорелл отпила ещё глоток вкуснейшего кофе. «Не в том смысле, как это понимаем мы с тобой. Она отзеркаливает человеческие отношения» и умеет очаровывать. Но она не испытывает никому истинных дружеских чувств, как у нас с тобой. Люди для нее — средства достижения цели. Кейт потрясла головой. «Поверить не могу, что теперь она взяла в оборот агента ФБР. Как того бедняжку Копа на прошлом расследовании. По-моему, он в нее по уши влюбился». «Я тоже не могу в это поверить», — сказала Лорел хотя на самом деле могла. Для Эбигейл с ее извращенным разумом это было вполне логично. Просто будь осторожна, Кейт. Если она вдруг обратится к тебе под любым предлогом, сразу дай мне знать и игнорируй ее. Кейт развернула фольгу, посмотрела на печенье и улыбнулась. — Я так и поступлю. Только не беспокойся. лорал вздохнула есть еще кое-что Нестер подтвердил, что вик женился на керсти а вчера она мне это сказала еще раз сама недели три назад они ездили в Вегас. Кейт невольно ахнула Поверить не могу что он даже не сказал собственным детям ее лицо упало. это означает, что вся его собственность, Достается Керсти, а не девочкам. Мне его деньги не нужны, я о них беспокоюсь. Лорел не была уверена, что имеет право говорить о завещании, но, с другой стороны, это и не запрещалось. Я постараюсь разузнать. Должен же он был хоть как-то позаботиться о детях. Кейт прижала основание ладони к правому глазу. Об этом будем беспокоиться потом. — Согласна, — кивнула Лорел. — А пока мне надо ехать в офис, чтобы разобраться, кто убил твоего бывшего. Одновременно преследуя свою сводную сестру, избежавшего отца. Закончила Кейт за неё. — Лорел, окажи мне услугу. Лорел поставила пустую кружку на мраморную столешницу кухонного островка. — Что угодно? — Позволь другим помогать тебе. — мягко сказала Кейт. — Ты всё стараешься делать в одиночку. Я знаю, что волтер возвращается. Позволь ему тебе помочь. Это будет много для него значить, и я смогу спать спокойнее. Просьба была подозрительная. — Ну, конечно. Я позволю ему помогать. — Нет, ты будешь притворяться, что позволяешь. А сама станешь беспокоиться, поправился он до конца или нет. Но он взрослый мужчина и может сам принимать решение. А еще, хотя это дело не касается природы охраны, не забывай про Гека и его людей. У нас не хватает персонала. И будет совершенно нормально обратиться к ним за помощью». Последние слова Кейт подчеркнула особо. лорал сделала глубокий вдох. «Я понимаю, о чём ты говоришь, и обещаю тебе об этом подумать». «Вот и хорошо», — сказала Кейт, изящно закруглив разговор и поставив чашку на стол. «Держи меня в курсе событий. Обещаю вернуться как можно скорее». На этот раз уже Лорелл, поддавшись порыву, обняла её. «Позаботься о себе и о девочках. Это всё, что сейчас имеет значение». Поднявшись по лестнице, агент Уолтер Смаджин дал себе пару секунд, чтобы успокоить дыхание. Прошло чуть больше шести недель с тех пор, как он был в офисе в последний раз, но там ничего не изменилось. Стеклянная витрина для мороженого так и заменяла Кейт рабочий стол, а стены по-прежнему были оклеены обоями с танцовщицами Канкана. Тем не менее, всё казалось ему новым. Он одёрнул серую куртку, поправил брюки, убедился, что ремень надёжно застёгнут. Он похудел почти на 15 килограмм, поправляясь после ранения в живот, и хотя его кишки, в которые всадили три пули, всё ещё побаливали, чувствовал себя более здоровым, чем все последние десятилетия. и Если бы ещё ночные кошмары прошли... Он пригладил редеющие волосы, вошёл в центральную дверь и двинулся по коридору, как сотни раз до того, прислушиваясь к голосам из переговорной. Офис ему очень нравился. По телефону Кейт упомянула, что Лорелл собирается расширить его, прибавив левую половину второго этажа, чтобы у них было больше места. Но он с самого начала чувствовал себя здесь по-особенному. Уолтер остановился в дверях переговорной. «Я вернулся». Лорел, сидевшая во главе стола, обрадованно улыбнулась. волтер Она встала и пошла к нему. Они не виделись несколько недель, и, как обычно, ее удивительная внешность заставила его остолбенеть. Конечно, ему и раньше встречались рыжие девушки. Но ни у кого не было такого глубокого, насыщенного, каштанового оттенка волос. И таких глаз. Голубого со звёздочкой и зелёного. Даже при росте чуть меньше метра шестидесяти она производила неизгладимое впечатление. Он наклонился и похлопал её по плечу. «Я снова в строю, босс. Подключайте меня к работе». Лорел улыбнулась. И он почувствовал себя так словно вернулся домой как же я рада тебя видеть она подхватила его под руку и повела к столу нестер сидел на противоположной от них стороне кивком он поздоровался с волтером рад что ты вернулся старина мы по тебе скучали спасибо парень отозвался волтер переводя взгляд на доски возле стены Одна посвящалась Эбигейл Кейн, вторая — пропавшему пастору Зику Кейну. Центральную из трех выделили под текущее дело. «Итак, у нас три расследования». «Совершенно верно», — подтвердила Лорел, усаживая его на стул, а потом занимая свое место во главе стола. «В первую очередь мы сейчас занимаемся нашим главным делом, Убийством Виктора Витрена, бывшего мужа Кейт, и адвоката Маршал Энд Каттинг в Сиэтле. Он вгляделся в список подозреваемых. «Мы вчера разговаривали с Кейт, и я возвращаюсь на полную нагрузку. Никаких двух-трех дней в неделю, ясно? Так что давайте посмотрим. У нас есть Кейт Витрон, что само по себе безумие. Керсти Витрон». Сучка, разрушившая чужую семью. Партнер из юридической фирмы Милиса Катинг. Член городского совета Эрик Свелтер. И большой знак вопросов в качестве подозреваемого. Он подумал, что у адвокатов вроде Витрена врагов может быть куда больше. Я сейчас еду в Сиэтл допросить Милису Катинг. Хочешь меня сопровождать? спросила Лора. — Ещё бы он не хотел. — Да. волтер встал и выпрямил спину. Приятно было снова оказаться в эпицентре событий. Да, рано ещё побаливали, но он был жив. А это что-то дозначило. Чувство вины за смерть женщины, которую он должен был защищать, будет преследовать его всегда. Но его придётся приберечь для одиноких ночей. Сейчас же он был здесь. И ему предстояла работа. Волтер посмотрел на фотографию Милисы Катинг. Довольно симпатичная. Думаешь, у неё был роман с Виктором Витроном? Он кивнул на линию, соединявшую их имена. Мы допускаем такую возможность, кивнула Лорел. Волтер изучил снимок жертвы. Да, рабатёнка предстоит нешуточная. «А что значит леденцы?» «Пока не знаю», — сказала Лорелл, поджимая губы, как делала обычно в задумчивости. Было в её интеллекте что-то пугающее. «Они могут значить что угодно. Убийство произошло через месяц после валентинова дня. Так что конфеты могут быть просто конфетами или могут означать неудачный роман или неразделённую любовь. Или что-нибудь вообще не связанное с ними? Для гипотез пока слишком рано. Уолтер не отрывал взгляда от трёх досок В убийстве как будто есть нечто ритуальное. Возможно, — согласилась Лорел. Это мы узнаем, если будет следующее. Но пока разбираемся с этим. Не исключено, что у жертвы была интрижка с коллегой по работе. И есть указание на то, что его жена тоже крутила роман. волтер кивнул. «Обычно всё сводится к сексу или к деньгам, не так ли?» «Обычно, да», — кивнула Лорел. «Мы запросили ордера на обыск телефонов и банковских счетов, но на советника их вряд ли выдадут». «Я работаю над этим», — вставил Нестер. Телефон Лорел заиграл детскую песенку, и она испустила тяжёлый вздох. Уолтер изумлённо задрал брови. Это было на неё не похоже. По неизвестной причине, любимым развлечением моей матери в последнее время стала замена рингтонов у меня в телефоне. Она нажала на кнопку громкой связи. «Сноу!» «Привет, это Гек!» громыхнул в динамике его голос. «Привет, ты на громкой с моей командой!» предупредила она. «С моей командой!» В груди у Уолтера стало тепло, как будто он съел шоколадное печенье только-только из духовки. Даже после того, как он налажал, она не отвернулась от него. Он сглотнул растроганной. «Привет, команда!» — поздоровался Гик. Лорел сложила папки в стопку и прижала их к груди. «Слышала, ты нашел потерявшихся туристов?» В динамике зажужжал принтер. «Да». Они забрались, куда не следовало, причём намеренно. Но с ними будет всё в порядке, — сказал Гек. — Мы сегодня проверяем охотничьи и рыболовные лицензии. Хочешь пообедать вместе? Она глянула на часы. — Думаю, мы успеем вернуться. — Окей. Тогда в Корнер-Дайнер. волтеру нравился вечно хмурый офицер службы природоохраны. И он порадовался, что Лорелл, ненадолго выйдет из зоны комфорта. Такая красавица и умница не может быть одна. — Договорились, — сказала Лорел. — Поделюсь с тобой кое-какими соображениями. — Отлично. У меня вчера состоялся любопытный разговор с твоей сводной сестрой. Похоже, она вышла на охоту. Твоей команде лучше быть на стороже. Лорел побледнела. — Согласна. Эбигейл становится настойчивее. Лорел поглядела на Нестера, потом на Уолтера. Я вам еще не говорила, но она встречается со специальным агентом ФБР из полевого офиса в Сиэтле. Гек в трубке охнул. Вот тебе еще подтверждение. Будь осторожна. Эбигейл хорошо это скрывает, но она вне себя из-за того, что ты обыскала ее офис прежде чем уехать из города. Когда человек вроде неё злится или чувствует себя оскорблённым, он наносит удар, согласна?» «Абсолютно», — тихо ответила лорал «Он наносит удар».